Цапцарапыч вызвал. Гавря к директору. Атлантида растерянно вырос над парты. Цапцарапыч затропил Ну, живо. Поворачивайся. Книги возьми с собой. Класс взволнованно загудил. С книгами? Значит, совсем? Не вернется?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 во всю свою широкую, как Редван, грудь, избычился и решительно сказал. — Можно выйти? — До конца урока осталось десять минут, — сказал учитель. — Можно выйти? — упрямо выдохнул бендюк и шагнул в проход. — Идите, если вам так приспичило.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 и он услышал, как за дверью, в страшном, не менее покинутого им класса, полыхнул, взвился над партами, чернильницами, кафедры, тонкий хохот, и перешел в захлебывающийся виск. Это на первой партии, не выдержав, забился в истерике маленький, Петька Ячменный. Бендюк расправил плечи и зашагал в кабинет директора.